Глава двадцать вторая. С Амаром мы встретились примерно через час. Им оказался еще один индус, гораздо крупнее джаги, в отличной броне и с ног до головы обвешенный оружием. Ближник, который работает сразу со всеми видами оружия. Армия орков была от нас на приличном расстоянии, и сейчас за ними следили сразу два моих духа разведчика, поэтому у нас было время, чтобы поговорить. А тот Джаги так и не оставлял попыток вытянуть из меня хоть какие-нибудь ответы. Вот теперь я предлагаю устроить небольшую передышку и ответить на все интересующие вас вопросы. Орки от нас достаточно далеко, а в случае опасности меня предупредят. «Кто от тебя предупредит?» Тут же спросил Джаги, а вот Амар промолчал. Он производил положительное впечатление, в отличие от своего сокомандника, и не пытался вызнать чужих секретов, хотя они в любом случае увидят Борю... Но теперь я специально буду с этим тянуть, и во всем виноват Джаги и его манера поведения. Считает себя главным и пытается командовать. Информации о том, что меня предупредят, должно быть вполне достаточно, сказал я, после чего Джаги стиснул кулаки. У нас с ним точно возникнут большие проблемы после закрытия подземелья. Может, ты и привык командовать, но я не твой подчиненный. «Если ты этого не поймешь, то боюсь, что у нас могут возникнуть огромные проблемы в общении. Если есть какие-нибудь конкретные вопросы по существу, то с радостью на них отвечу. А конфиденциальная информация такой и останется. И не стоит меня перебивать, это понятно?» «Понятно. Как только выйдем из подземелья, то в ассоциации узнают об этом», со скрипом согласился Джаги, все же попытавшись меня задеть или напугать. «Я так и не понял». «Да плевать мне на ассоциацию! Я к ней не имею никакого отношения! Спасти ваши шкуры попросили корпус последней стражи!» Я взял небольшую паузу, наслаждаясь тем, как начало багроветь лицо Джаги. Но точно аристократ, хрен знает в каком поколении, и сама мысль о том, что для его спасения обратились к сборищу всякого отребья, приводила Джаги в бешенство. А вот Омар совершенно никак не отреагировал, и вообще он мне нравился все больше и больше. Даже не пытался перебивать, как я и просил. «Да как они посмели! Отец, когда узнает об этом, разорвет все отношения с ассоциацией! Это позор!» Все же не выдержал Джаги, и на этот раз мне не потребовалось его успокаивать. С этой задачей отлично справился Омар. Я даже не заметил, когда он достал клинок. Слегка изогнутая сабля, сделанная из чистого мифрила, и мне даже показалось, что в сплаве имеется малость адамантия. Ко всему прочему, на осабле было наложено сильное зачарование, и это зачарование было наложено лишь с одной целью – вскрывать доспех духа. Я был уверен, что Джаги постоянно поддерживает доспех, причем на максимуме. Для элитного игрока-стихийника это не должно быть чем-то невероятно сложным. Так вот, сабля Амара с легкостью преодолела эту защиту и надрезала кожу на шее у стихийника. «Прекрати уже показывать, как дурно тебя воспитывали. Мне стыдно, что у рода Ганди такие невежественные потомки. Я просто вынужден буду сообщить об этом старейшине Махавритре. Прошу прощения, Вайм. Можешь продолжать. Больше тебя никто не станет перебивать». «Я лишь пожал плечами». Судя по всему, и Амар далеко не последний человек в Индии, раз он не боится в открытую угрожать этому выскочке. Правительство Кореи обратилось с просьбой о помощи к корпусу последней стражи, и вот я здесь. Всего нас прибыло два отряда по семь человек. Я отправился, чтобы разобраться с хозяином подземелья, а остальные отбивают необходимые 10 волн орков. По моим подсчетам, примерно в это время должна быть третья волна. По дороге я уничтожил несколько орочьих деревень и освободил рабов, среди которых был игрок из Кореи. Их я отправил на подмогу своим ребятам, а сам отправился к вам. Сейчас предлагаю разгромить эту армию, после чего двинуться в столицу и там уже прикончить хозяина подземелья. По предварительным данным, это орк-маг, владеющий пространственной магией. То есть всем, что связано с телепортацией. Ваши вопросы? «Спасибо, Амары, и отпусти ты его уже». «Ты понимаешь, что хозяин этого подземелья очень силен. Я уверен, что с ним не справится даже отряд элитных игроков. На такого босса необходимо собирать крупный рейд. Я даже не уверен, что вдвоем с Джаггернаутом мы сможем одолеть босса, что гонится за нами. Один такой уже смог убить двух наших товарищей, тоже элитных игроков». Амар говорил все как есть, и во многом он был прав, вот только я был далеко не обычным игроком, да и силу орков они явно слишком переоценили. Может, этот босс действительно очень сильный, но явно не сильнее двух элитных игроков, по крайней мере, я мог так судить по уже ранее виденному. Мне не нужен рейк, да и не особо нужны другие игроки в качестве поддержки. «Если вы не хотите сражаться вместе со мной, то отправляйтесь и помогите моим ребятам отбиться от оставшихся волн». Сказав это, я воплотил Борю, при этом заранее обговорив с ним размеры. Хомяк не подкачал, и рядом со мной появился бронированный мамонт, которого тут же атаковали оба индуса. Вот только их атаки прошли мимо. Демонстрация должна быть весьма убедительной, и для этого я решил использовать духовное ядро. Расход на воплощение такой махины очень большой. Я развоплотил Борю, и как только атаки прошли, тут же воплотил его обратно. «Хватит заниматься ерундой. Лучше приберегите силы для орков», Став перед вновь появившимся Борей, сказал я, раскинув руки в стороны. По одной атаке Джаги и Амара он точно выдержит, но мужики оказались весьма доходчивыми и не стали больше нападать. «Благодаря этому красавцу и еще парочке похожих созданий я могу и в одиночку разобраться с хозяином подземелья. А если вы струсили, то можете и дальше бегать по лесам королевства словно крысы». «Это существо хоть умеет драться, или это просто иллюзия? Все наши атаки прошли сквозь него», — возмутился Джаги, так ничему и не научившись. Но на этот раз я отвечу на его вопросы. И «Еще как умеет драться». Совсем недавно он сожрал яйцо муравьиной матки, главного босса подземелья третьего уровня. К слову, я зачистил его в одиночку. Да и тут, думаю, будет не намного сложнее. Я уже раньше слышал о подобных способностях, но всегда считал их выдумкой, не отрывая взгляда от Бори, заговорил Амар. Сколько созданий ты можешь призвать к себе на подмогу? Было видно, что Боря очень понравился ближнику, тот даже сделал несколько шагов ближе к хомяку, который не обращал внимания на происходящее вокруг. Он тупо пялился куда-то в сторону, со свистом втягивая в воздух. Похоже, что Боря снова учуял что-то интересное. Но пока возможности отправиться на поиски нет. Вполне возможно, что нам действительно придется нападать на эту армию вдвоем. Позволить им двигаться в сторону своих ребят я не мог, да и мне нужны были души. и его черная дыра слишком истощили мои запасы. Уже сейчас там остались только духи элитников и боссов. А сейчас их было слишком жалко использовать. Пока явно не настало для этого время. Они лучше подойдут на призыв помощников, если придется сражаться без Джаги и Амара. Но, судя по тому, что я видел, до этого дело не дойдет. Можешь его погладить, если хочешь, он не кусается. Пока я не прикажу». Сказал я Амару, на что Боря только фыркнул, заставив Джаги вздрогнуть. Но не стал отказываться от того, чтобы ему почесать грудь. Мне даже показалось, что он максимально истончил в том месте костяную пластину. Надо будет обязательно попробовать погладить хомяка. Похоже, что ему это действительно нравится. Даже в мыслях никогда не было делать что-нибудь подобное». В принципе, я могу призвать сколь угодно много подобных существ, но для этого потребуется много времени и еще больше дорогостоящих ресурсов, заговорил я, даже никого не обманывая. В теории все это возможно. Но этого и не нужно, Боря вполне может справиться и один. А если уж совсем станет туго, у меня есть еще два компаньона, которые ничем не уступают ему, а в некоторых аспектах даже превосходят. «Тогда зови их сразу и пускай уничтожат всех Хорков. «Для чего нам рисковать?» Джаги был неисправим. В очередной раз попытался мне приказывать, и я даже не стал на это никак реагировать. «Ну что с дурака взять?» «Как говорят, горбатого могила исправит». Благо, что Амар был совсем другим, и в этой паре он определенно был главным. Джаги даже не попытался предъявить ему за клинок у горла. «Мы игроки!» И наша задача — защищать мирных жителей Земли от вторжения монстров. Это подземелье представляет реальную угрозу, и сейчас мы единственные, кто могут его закрыть, поэтому я пойду вместе с тобой, Вайм. Можешь рассчитывать на мои клинки», — произнес Амар, не отходя от Бори. Хомяк покорил его с первого взгляда. И совершенно непонятно чем, жирной задницей или тупым взглядом, Но жаловаться я точно не буду. Это позволило нам без труда заручиться поддержкой элитного игрока. Никто из рода Ганди никогда не убегал от опасности, и я не стану этого делать. Пусть даже это будет мой последний бой, но я все равно не отступлю. Ну, последним боем это точно не будет, особенно если ты будешь выполнять все мои распоряжения. Сейчас орки находятся примерно в пяти километрах от нас. Они остановились, чтобы взять небольшую передышку и подкрепиться. Вся армия сжалась как можно плотнее, и ее накрыло защитным куполом, правда он довольно слабый. Пробить такой для нас не составит труда, но все это очень сильно смахивает на ловушку. Босса, как и половину элитников-ближников, нигде не видно, похоже, что они решили сменить тактику. Им надоело терять бойцов после каждой вашей атаки. «За разведку также отвечают призванные создания?» – спросил Амар, и я ему ответил. Он уже сам обо всем догадался, поэтому скрывать этого никакого смысла не было. «В таком случае я полностью доверюсь тебе, Вайм. Использую мои способности максимально эффективно». После этого последовало недолгое описание этих самых возможностей. Джаги, немного поломавшись, тоже рассказал, что умеет, и даже перечислил интересности, что у него имелись при себе. В основном это были энергетические кристаллы и духовные ядра. Но имелись несколько довольно интересных предметов, которые нам смогут помочь. Конкретно дымовые шашки, разработанные специально для применения в подземельях. Как оказалось, семья Ганди ремесленники, сплошь кузнецы и зачарователи. А вот Джаги решил пойти по другому пути и теперь был главным испытателем всех семейных изобретений. Всего было семь гранат, но этого вполне должно хватить, чтобы посеять панику среди орков. «Они точно никогда не видели ничего подобного. Под шумок мы проникнем в лагерь, а марыджаги, Джаги, как и раньше, нападут с флангов, а я ударю в самое сердце оркской армии. Надеюсь, что при помощи дымовых гранат добраться туда будет не очень сложно». Орки даже не думали продолжать движение, обосновавшись на небольшой возвышенности. «Подобраться к ним незамеченным не получится». Но это они так думали. Сейчас для нас главной задачей было отыскать место, где спрятался босс. Вроде солидный монстр, вон какой армией командует, а ведет себя как маленький ребенок. Делать нечего. Придется вытаскивать его из тайника самым действенным методом, а именно убийством его подчиненных. И эта почетная обязанность выпала Боре. Было заметно, как расстроился Амар, когда я развоплотил хомяка. Что же с ним будет, когда он узнает, что на самом деле буря не столь внушительных габаритов? Впрочем, произойдет это не раньше того момента, как мы разгромим эту армию. Вот и сейчас в самое сердце врага отправился костяной мамонт, слегка подпрыгивая при каждом шаге, отчего его задница подлетала вверх. То еще зрелище, благо, что я один вижу хомяка в нематериальном воплощении. Периодически подключаясь к духам-разведчикам, я вывел Борю на нужную позицию и отпустил его порезвиться. Вполне возможно, что он и в одиночку сможет разгромить эту армию при достаточной энергетической накачке, но проводить столь рискованные эксперименты я точно не собирался. К тому же желаемый результат был достигнут довольно быстро. Босс и элитники появились буквально через пару минут после начала операции «Бронированная задница». Я даже позволил им атаковать Борю, перед этим накачав его энергией под завязку и приказав выставить максимальную защиту. В итоге пару костяных пластин разлетелись в дребезги, а туша Бори, отправившаяся в полет, придавила еще пару десятков орков. Ну а дальше я развоплотил хомяка и приказал ему ждать нас. Никаких повреждений у него не было, даже гордость не пострадала. Этим хомяк выгодно отличался от той же Титы. После подобного позора она не успокоилась бы, пока лично не прикончила бы босса. Еще раз быстро пробежавшись по плану, мы выдвинулись на позиции. Началом катаки станет уничтожение защитного купола. Это взял на себя Джаги, пообещав устроить фееричное шоу, и это у него отлично получилось. Сперва защитный купол задрожал, став на мгновение видимым, а затем... На нем начали расцветать огненные соцветия, которые вдобавок еще и взрывались после полного раскрытия. Никаких повреждений оркам они не наносили, зато отвлекли просто великолепно. После первого взрыва я уже несся на всех парах, держа в руках дымовые гранаты и периодически сверяясь с местонахождением босса. Он устраивал разнос своим подчиненным из-за нападения Бори, а теперь еще началось это представление с защитой... К тому моменту, когда до передовых позиций орков оставалось метров десять, защита исчезла, и в дело пошла первая граната. Вбегал я уже в облако дыма, ориентируясь чисто по показаниям духа разведчика. Пришлось немного помахать топором, чтобы пробить себе дорогу, а потом еще и применять техники ветра, чтобы очистить от дыма пространство для боя с боссом. К этому времени Боря уже был рядом, и после воплощения он взял на себя Элитников, сразу же придавив двоих, а еще одного ухватив за ногу. Ну а я атаковал босса, стараясь прикончить его с одного удара. Правда, у меня ни хрена не получилось. Несмотря на свои габариты, босс оказался очень проворным и смог не только уклониться от моей атаки, но и контратаковать. Сражаться такой дурой, как его меч, на столь близком расстоянии было просто нереально, и поэтому он просто выбросил его, приложив меня по ребрам кулаком. Доспех духа просел процентов на 90%, и это при том, что он многократно усилился после моего повышения до элитного игрока. Ребра затрещали, и могу поспорить, что в них появились трещины. А еще меня отшвырнуло от босса на несколько метров. Сразу стало понятно, что я сильно погорячился с оценкой боеспособности босса орков Исходить из показанного простыми орками и олитниками было глупо. Здесь я точно не смогу обойтись без помощи Титы. Надеюсь, что за это время Кай не выкинет ничего такого у меня в хранилище. Слияние произошло как раз в тот момент, когда босс нанес мне еще один удар». «На этот раз ногой, обутый будто вакованный железом сапог. Не будь титы, и я валялся бы переломанной куклой, мечтая поскорее сдохнуть». Но боссу не хватило совсем чуть-чуть. Сапог угодил в серебряные чешуйки, задев их лишь по касательной. А дальше уже я нанес удар напитанным чеканом. Клевец угодил чуть ниже коленной чашечки, пробив толстую броню. Но с доспехом духа босса он также не справился, хотя я и слышал треск, словно сломалась кость. Не выступило ни капли крови. Тита не пыталась сейчас мне ничего предъявить, но я ощущал, что буря точно не пройдет мимо. Во время слияния ее чувства ощущались особенно остро. Но сейчас необходимо было разобраться с боссом, а потом еще и перебить остатки его армии. Уже сейчас души непрерывным потоком залетали в хранилище на радость живущим там давно завсегдатаем. Прибыло новое пополнение, которое можно будет поглотить под шумок. Да, слишком я их всех разбаловал.